Их небольшой обмен занял около минуты. К тому времени, когда им принесли свежий чай, на столе возвышались три столбика монет. Джерри взял чайник и бросил сердитый взгляд на старого официанта. Тот молча побрел к своей любимой колонне. «Этот хмурый тип со злыми глазами запомнил меня», — со смехом произнес он. «Я не нравлюсь ему, верно? Кстати, не осуждайте меня по поводу этой девушки и не собираюсь омрачать ей будущее. Она очень деликатная, молодая и сладкая на вид». Конечно, влюблена в меня по уши. Поэтому мне приходится...» И он снова взглянул на часы. «Приходится развлекать ее веселыми беседами. Ну вот, уже четверть шестого». «Четверть шестого?» Ричард был изумлен. Он ощупал свое запястье и осмотрелся в поисках часов. Джерри показал ему свои прекрасные швейцарские часы. «Попробуйте представить себе это изумительное существо!» Продолжил он. Вы входите. Она стоит у окна. Господи, Ричард, вы бы видели ее! Она необычна и прекрасна. Ее гладкие золотисто-каштановые волосы подрезаны так, что достигают лишь воротника. Огромные карие глаза и идеальная кожа. Она не переносит своей юности и старается выглядеть старше. Подождите меня, мой друг, хотя бы ради нее. Вы сами знаете, что денег мне хватит максимум на десять минут. Видите эти телефонные будки? Там в конце коридора». Все это время я буду у вас на виду». Он вскочил, собрал со стола мелочь и зашагал через холл, все больше уменьшаясь в размерах. Пройдя по длинному коридору, он вышел в вестибюль, повернулся и помахал рукой Ричарду. Тот приподнялся с кушетки и сел в его кресло. На таком расстоянии любой человек с нормальным зрением уже не мог бы различить конкретные детали, хотя обе фигуры по-прежнему были видны друг другу. Ричард отметил, что как мужчина, известный ему по фамилии Чад Ходор, подошел к телефонным будкам, оглянулся и пропал из виду. Вполне естественно, молодой человек подумал, что Джерри вошел в одну из них. На самом деле человек полушинели прошел мимо будок, притворяясь, будто ищет незанятый телефон. Подойдя к последней будке, он зашел за нее и направился к небольшой двери, которая которую прислуга гостиницы использовала для доставки заказов к столикам холла. А она вела в служебное помещение с боковым выходом в переулок. Освещение снаружи нельзя было назвать ни темным, ни светлым. Наступила та краткая стадия сумерек, когда лондонское небо, улицы и здания выглядели поддернутыми, полутонами синевы, А загоравшиеся лампы и огни машин становились желтыми и размытыми на фоне исчезавшего дня. Это был час пик, и мужчина в полушинели растворился в потоке возвращавшихся домой горожан, словно капля в море. Джерри быстро шагал по тротуару, без прежних колебаний, которые он проявлял, подготавливая Ричарда к своему телефонному разговору. Нигде не останавливаясь и не замедляя шаг, он осуществлял задуманный план с плавной точностью танцевальных движений на сцене. Весь центральный Лондон был покрыт сетью небольших переходов, которые позволяли людям, знавшим свой маршрут, передвигаться по городу с относительной простотой и скоростью. Используя проходные дворы, задний вход мебельного магазина и маленькую калитку, которая по старой традиции оставалась открытой, предоставляя доступ к давно не функционировавшей водопроводной колонке, Джерри добрался до Лагонды примерно за две минуты. Она находилась там, где они с Ричардом припарковали ее. Как он и ожидал, его машина теперь стояла одна на мощенной аллее. Отвесные стены высоких домов отбрасывали на нее свои тени. Он открыл багажник, вытащил ящик, веревку и поношенный военный берет. Натянув его на голову, он снял полушинель и спрятал ее в багажник. Затем Джерри повязал на горло кашне, поднял воротник рваной куртки и застегнул все пуговицы до самого подбородка. Его следующее движение оказалось несколько необычным. Тем не менее, в наступавших сумерках оно осталось бы незамеченным даже для любопытных зевак, которые могли бы посматривать на него из окон домов. Опустив ящик на землю, он провел рукой по выхлопной трубе и потер свои щеки грязными пальцами. Секунды позже Джерри занялся веревкой. Он завязал ее концы узлом, закинул петлю на шею и всунул деревянный ящик в образовавшуюся прощу. Таким образом простейшее устройство для переноски маломерных грузов он зашагал по темной аллее в направлении противоположном миджет-клубу. Через полминуты он вышел на... Морнинг-тирс и уличные фонари вдоль проспекта высветили все детали его выразительно изменившейся внешности. Нагруженные доставщики товаров были достаточно узнаваемыми фигурами в современном Лондоне. Специфика работы диктовала этим людям определенный стиль одежды. Хотя туфли и штаны Джерри имели респектабельный вид, его куртка была рваной и изношенной. Эта старая, довольно ветхая одежда могла превратиться к концу недели в сплошные лохмотья. Никто не смотрел на него, пока он нес тяжелый ящик, и никто не находил ничего странного в его грязных обносках. Однако морская курта Чад Ходера, испачканная смолой и порванная на локтях и плечах, где набивка уже проступала наружу, предназначалась для более крупного человека. Берет, который полностью скрывал его волосы, был пыльным, а лицо достаточно грязным, чтобы Джерри не узнали возможные свидетели. Веревочная петелька придавала ему профессиональный вид. Грубый деревянный ящик выглядел типичным для сотен доставщиков. К тому же роль свою он играл превосходно, а потому выглядел убедительно. Каждое движение, каждая линия напряженного тела и нетерпеливое насвистывание сквозь зубы убеждали прохожих, что напаздывает, что магазины и офисы уже закрываются и что где-то во мраке его ожидает фургон с водителем, ругающимся в кабине. Качество его странной игры заметно улучшилось, когда он поднялся по двум каменным ступенькам дома номер 24 по проспекту терраса Морнингтон. Это было красивое офисное здание, построенное в роскошном стиле, характерном для начала века. Резные ореховые двери вели в фойе средних размеров, где посетителей ожидали белый мраморный пол, турецкий ковер и старый швейцар, дремавший в кресле. В задней части помещения шумела толпа людей, ожидавших позолоченный лифт, который курсировал вниз и вверх по этажам. Из некоторых офисов уже спускались служащие, спешившие домой. Офисы компании «Саутерн», «Вуд» и «Филлипсон» занимали цокольный этаж. Они закрылись пять вечера, поэтому лестница за лифтом, ведущая вниз, была безлюдной и пустой. Когда Джерри шагал через свои к лестничному пролету, его никто не окликнул но он намеренно остановился в ступени, намереваясь вытащить из бокового кармана потрепанную записную книжку. Сделав вид, будто желает свериться с адресом получателя, он опустил тяжелый ящик на полированный мраморный пол. Уголки ящика ударились о камень с громким двойным стуком, похожим на пистолетный выстрел. Этот резкий шум еще сильнее подчеркнул ту брутальную роль, которую он играл. Старый швейцар беспомощно нахмурился, но даже не сделал ему предупреждения. Джерри нашел нужный планк, поднял ящик и, насвистывая сквозь зубы, начал спускаться по каменной лестнице. В небольшом, плохо освещенном коридоре имелось лишь две двери из красного дерева. На табличках было указано название фирмы, достопочтенного мистера Мэтью Филлипсона. Мужчина в рваной куртке тихо опустил ящик на пол, сунул блокнот с бланками в левый карман и достал из правого кармана пистолет. Звонок крепился к косяку. На дверной панели висело тяжелое кольцо. По-прежнему насвистывая сквозь зубы, Джерри нажал на звонок и, слегка приподняв кольцо дулом короткоствольного пистолета, позволил ему громко ударить в дверь. Реальное время, отличавшееся от показанных им Ричарду ложных минут, достигло половины шестого. Из-за массивной двери донесся тихий бой часов. На лице мужчины, сжимавшего оружие, не отражалось никаких эмоций. Когда дверь открылась, и в проеме появилась фигура старого Мэта, все еще улыбавшегося после встречи с Полей, Джерри дважды выстрелил в него. Раздавшиеся хлопки были похожи на стук деревянного ящика, поставленного на полированный мраморный пол. Звонкий звук пистолетных выстрелов, эхом, отразился от пролета лестницы. Джерри не стал закрывать деревянную дверь. Он быстро склонился над стариком, просунул руку в его внутренний нагрудный карман и вытащил пухлый черный бумажник. После этого он снова поднял ящик и понес его к лестнице. Он напряженно ожидал какого-то шума или окрика за своей спиной, но его тревога была напрасной. Надежда, что мистер Филипсон выполнит свое обещание, оправдалась. Юрист ждал его один. Когда Джерри поднялся по лестнице в фойе, двери лифта открылись, и помещение заполнила стайка возбудораженных девушек, машинисток с верхних этажей. Он влился в их толпу. Пожилой швейцар был окружен людьми и не смотрел на доставщика грузов. Но первоначальный план Джерри содержал косвенное объяснение причины, по которой он по-прежнему нес ящик. Чат Ходор верил, что ему полагалось быть аккуратным, и хорошо обученным животным, без сожалений и морали. Впрочем, в данный момент он не замечал инстинктивной тревоги в толпе людей. Никто не чувствовал опасности, исходящей от него, а он не улавливал их запаха страха. Добравшись до двери, Джерри посмотрел на затемненное крыльцо и крикнул мнимому водителю фургона. — Ошиблись адресом, приятель! Давай, гони на площадь! Чад Ходер нырнул в поток прохожих. Несмотря на плотную массу людей, он через девять секунд добрался до машины, стоявшей теперь в глубокой тени. Ему потребовалось еще четыре минуты, чтобы открыть багажник, сменить куртку на полушинель и очистить лицо парой носовых платков. С террасы не доносилось громких криков, он не слышал полицейских свистков и сирен, и, что интересно, у него даже не сбилось дыхание. Джерри рассчитал, что для возвращения в Тенниел ему потребуется две дополнительные минуты. Мебельный магазин к тому времени был уже закрыт, и короткий путь стал недоступным. Тем не менее, торопливо шагая по альтернативному маршруту, он наткнулся на открытый грузовик, остановившийся у светофора. Ему удалось бросить в кузов веревку с петлей. В кармане остался только грязный берет. Фактически на убийце уже не было вещей, пригодных для опознания. Джерри планировал избавиться от Берета в другом месте, но там были люди, и теперь он тревожился из-за этой маленькой проблемы. Подумав, Чад Ходер решил оставить Берет в проходе у доброводной колонки, однако позже засомневался и вышел на улицу с уликой в кармане. В конце концов вопрос решился сам собой. В нескольких ярдах перед пологим спуском гостиницы Теннел на его пути появилась собака. Это было большое животное с желтой шерстью, доброй мордой и длинным хвостом. Очевидно, хозяева выпустили пса из дома побегать или по другим причинам личного характера. Рядом, чуть дальше вниз по склону находился квартал с дорогими коттеджами. Собака подошла ближе, и Джерри погладил ее. Затем, повинуясь интуиции, он предложил ей берет. К его удивлению и тайному облегчению животное с одобрением приняло улику преступления и скрыло с ней непроглядном мраке. Джерри зашагал к гостинице. Он уложился в запланированное время. В конце асфальтированной улицы сияли огни вестибюля. Он торопливо направился к переулку, где находилась служебная дверь, которая могла бы привести его обратно к телефонным будкам. И тут произошла неожиданная встреча. За его спиной послышали шаги, и раздался знакомый совершенно неуместный смех. Чад ходр обернулся и увидел перед собой мистера Вика, который на этот раз выглядел не маленьким балагуром в белом халате, а презентабельным джентльменом в синем мильтоновском плаще и черной бархатной шляпе. Парикмахер был восхищен их встречей. «Неужели майор, не сдерживая эмоций, завопил он на всю улицу? Это вы! Какое совпадение!» Поскольку Джерри сохранял молчание, мистер Вик поспешил объясниться. Это моя приехать, я понимаю. Надеюсь, вы простите ее. Но подумайте сами. Буквально этим утром я сказал клиенту, что стригу майора годами, но никогда не видел его на улицах в нашем районе. И вот две минуты назад я заметил вас на повороте с Петти стрит Естественно, я последовал за вами. Мне ведь хотелось убедиться в своей правоте. Он перевел дыхание и улыбнулся собеседнику. Его глаза сияли в свете ламп. «Вы недовольны нашей встречей, майор?» спросил он обиженным тоном. «Даю вам слово, майор, вы не пожалеете о той прогулке, которую я вам сейчас устрою».